Прибыл к архиерейскому дому. Добрынин тайно с ним построил фейерверк. Тут были разные штуки, и мудрости, и ракеты, и римские свечи, и даже вензель преосвященного КФ из разноцветных огней. И вот в самый разгар архиерейской задумчивости пришел к нему слушка и сказал, «Ваше Преосвященство, не хотите ли посмотреть радостные огни?» И тут загремели бураки, и римские свечи закрутились с колёса, и возвеселилась парижская душа флоренского. Велел он подать вино из погребцов, и жизнь пошла крутиться своим колесом. За эту утеху произведён был Гаврил, канцлерист. Прибывшей комиссии ни должности преосвященного не уменьшила, ни свободу его не связала. И в 1774 году в самую лучшую летнюю пору отправился преосвященный восстанавливать благочиние по всей епархии. И опять поехал обос проверять, как живёт между прочим господин Сафонов. Писали из Питера, впрочем, что не осторожен архиерей и нужно ему лучше взять тон ниже и петь другой кант, иначе может он нарваться на братскую порцию. А о братской порции звалась плохо сваренная каша и рыба, которые кормили монахов-нечиновных. Нужно уже было каяться в чем-нибудь, во всем не признаваясь. Некогда было об этом думать. У Сафонова был в чертогах пир протяженный. Хозяином на пиру присутствовал почти бессменно и гумен Путиловский, Монаю Левицкий. Гремел при огромный оркестр музыки, но капельмейстер дирижировал не в такт и не внимательно, считая себя за лицо высокопоставленное, потому что жена была хорошей певицей и барской любовницей. Гремела нестройная музыка. Архиерей, выпивший сгоря и выпившись в веселье, подошёл к оркестру и крикнул: "Играть!" Капельмистер же, сгоря выпивший и жену свою видевший на коленях у хозяина, крикнул: "Не играйте! Одни заиграли, другие нет, произошло замешательство". Все заговорили, закричали, со стороны архиерея встали певчие и гумен. Архиерей закричал что-то о хозяине непохвальное. Хозяин стал качаясь, как дымный столб, и схватив архиерея за лацان, закричал: "Собака! Хобс-совый охот. Для того, чтобы собака могла скакать, ей нужно широкое поле. И чтобы не могла во Франции скакать крестьянская собака, привязывали к её шее чурбан или палку. И право псовой охоты на крестьянских полях есть право феодальное, и против него восставала французская революция. Хобс-совый охот. Сколько зайцев было затравлено, сколько волков а иногда в виде приправы особенной травили крестьян и редко травили духовенство, хотя дворянству и казалось, что длинные рясы священников специально приспособлены как приманка для собачьих клыков. О, вольность дворянская! Епископов собаками не травили, поэтому мы сейчас находимся перед зрелищем документальным, но чрезвычайным. Смотрите, давно ли патриарх соц царствого суда. Давно ли Пётр I бежал под Покров Троицы Сергиевской лавры? Давно ли монастыри на своих широких полях создали крепкие крепостные хозяйства? Вот ещё совсем сейчас шумели ярмарки, расположенные на монастырских землях, вот только что духовенство имело в руках три земли. Но проходит слава мира, Через руки государыни перешла земля к шлихетству. Но тут крик прерывает наше рассуждение. «Собак!» — кричит пьяный Сафонов под звуки пьяного нестройного оркестра, играющего минуэт. Архиерей, не дожидаясь, что вы его затравили, перепрыгнул через стол, проповедуя на бегу. «Аще гонит вас в ограде, бегайте в другой прах прилегшей тюрьмы». «От ног отрисаем». Вслед за ним первым бежал Добрынин, схвативший со стола серебряный подсвечник на тот случай, если придется от собак отбиваться. Резво бежал Добрынин, приговаривая, «Стофы мои направи по словесе твоему». За ними бежали рассыпным строем с воплем разных тонов клир и певчие.